Глава пятая «Делия, возьми себе в руки, ешь спокойно!» Сделала замечание мама, когда я стала слишком активно поглощать булочки и бекон. «Смотри, испортишь фигуру!» Присоединилась Лили и демонстративно отодвинула тарелку с недоеденным завтраком. Я могла бы ответить что-то едкое, но рот был занят наивкуснейшей помпушкой. «Делия!» строго сказала мама, когда я потянулась за очередной булочкой. милиса вмешался отец, — «дай ребёнку спокойно поесть. Она и так вчера весь день себя голодом морила». Мама недовольно поджала губы. Чувство так-то не позволило ей читать отца у нас на глазах, но я была уверена, после завтрака его ждала разъяснительная беседа. Мне же было необходимо узнать, чем кормить зубастика, И в карман отправилась надкусанная булочка, ломтик бекона, долька яблока, варёное яйцо и пара ягод клубники. Лицо мамы тем временем приобретало пунцовый оттенок. Она злилась и одновременно переживала, что если я лопну, то испачку её любимые шёлковые обои в столовой. «Простите, кажется, мне нужно полежать», — сказала я, не в силах ждать окончания завтрака. Следовало как можно скорее вернуться в комнату и проверить зубастика. «Иди, милая». — кивнул отец, проигнорировав мамин красноречивый взгляд под названием «Я же предупреждала». Не зря я волновалась. Когда вернулась в комнату, Зубастик успел найти книгу по флористике и теперь грыз её корешок. «Фу, выплюнь!» — скомандовала я, спасая то, что осталось от книги, и тут же заменяя бумагу в пасти кусочком яблока. Зубастик рокировку не оценил, но яблоко жевать было проще и приятнее, нежели жёсткие страницы. Вернув его в горшок... Я продолжила подкармливать маленького прожорливого монстра, и он съел всё, вплоть до бекона. Последнее меня особенно огорчило. Зубастик оказался всеядным и мог сожрать даже меня, к примеру, когда я усну. Не сразу, конечно, но терпение ему явно не занимать. Со всеми заботами о новом питомце я забыла о Валяне. Когда с кормёжкой было покончено, и у цветка наступил очередной период сна, я села за письменный стол Достал листок бумаги и попыталась написать письмо. «Дорогой вален Начала выводить я каллиграфическим почерком, используя особенно пышные вензеля. Посмотрела и зачеркнула. Слишком фамильярно. «Любезнейший лорд Кроу». «Но он вовсе не любезный». «Уважаемый лорд Кроу». «Но он же не деловой партнёр, и это неофициальное прошение». «Я была в отчаянии. Как же начать письмо?» «Лорд Валян, приглашаю вас на чашечку чая в среду с двенадцати до восемнадцати часов в знак благодарности за оказанную услугу, леди Делия Гарден». Удовлетворённо кивнув, я убрала записку в конверт и наложила сверху печать. Осталось подговорить Сару втайне от мамы отправить завтра утром письмо с почтальоном. Время тянулось мучительно долго. Настала среда. Я сидела, как на иголках, и ждала визита Валяна. Мне было страшно, что он придёт. Мне было страшно, что он не придёт». Но к шести часам моя надежда найти с ним точки соприкосновения развеялась, как дым. Валиан не пришёл и даже не удосужился прислать вежливый отказ. Чернеетучей я сидела в гостиной и смотрела на мамины розы в лучах закатного солнца. Цветы были до тошноты прекрасны, и оттого на душе становилось ещё горше. Здравый смысл подсказывал, что нужно двигаться дальше, забыть лорда Кроу и найти себе более подходящую партию. «Но сердцу не прикажешь». Заинтересованности с его стороны было не то, чтобы ноль. Она приобретала отрицательное значение. И всё же... И всё жевали он меня притягивал, как притягивал бекон Зубастика. Тяжело вздохнув, я встала с кресла, предупредила Сару, что пропущу ужин, и пошла к себе в комнату грустить. Мой маленький монстр успел подрасти за несколько дней, и я стала таскать продукты напрямую из кухни. «Что же мне делать, Зубастик?» Грустно спросила я, наблюдая за тем, как он с аппетитом грызёт косточку. «Может быть, стоит рискнуть и...» Безумная идея, родившаяся в моей голове, испугала бы даже дочь фермера, не обременённую правилами приличий и с напрочь отсутствующим чувством такта. Притворяю я свою задумку в жизнь, и скандала не избежать. Мама будет в бешенстве, отец разочарован, и вряд ли хоть один мужчина из нашего круга захочет на мне жениться. «Вокруг меня образуется зонное отчуждения и только во власти Вали она будет спасти мою репутацию». Мимо со свистом пролетела обглоданная косточка и исчезла где-то в недрах комнаты. Кстати, о хороших манерах. Пора было заняться воспитанием зубастика. Пока мне удавалось прятать его в своей комнате, но вечно так продолжаться не могло, и при посторонних у нас, скорее всего, возникнут проблемы. «Не плюйся», — строго сказала я. «Надоела косточка? Положи рядом с горшком». а ещё лучше выкинь в мусорное ведро». Он сделал вид, что не расслышал. «И запомни, если вдруг в комнату кто-то зайдёт, когда меня не будет рядом, изобрази обычный цветок». Попросила я и критично осмотрела его сомкнутую пасть. Уверена, он сейчас думал, что будет проще, пытаться изображать из себя фикус или сожрать незваного гостя. Через несколько дней, с недаемой сомнениями по поводу своей затеи, я подошла к маме. «Нужен твой совет». Она удивлённо на меня посмотрела и, прочувствовав момент, отложила шитьё. За советами я обращалась крайне редко, предпочитая сначала наломать дров, а потом, собственно говоря, уточнять, как их разобрать. «Да, детка, я вся внимание». «Допустим, моей подруге понравился один мужчина». Начала ей издалека. Она, как могла, проявляла к нему благосклонность в рамках этикета и хорошего тона, но он проигнорировал все её знаки внимания. «Как думаешь, «Что мне посоветовать, чтобы разжечь его интерес?» «Ох, детка!» — вздохнула мама и коснулась моей руки. «Я бы посоветовала твоей подруге поискать более подходящую кандидатуру. У мужчин такая натура. Чем больше леди проявляет свою заинтересованность, тем меньше с их стороны». Она запнулась, подбирая слово «отдачи». «Мужчина, он как охотник, которому интересна труднодоступная цель». И, имея под боком готового отдаться на съедение лебеди он всё равно будет целиться в неприметную ворону на другом конце поля. «Понимаешь, о чём я?» «Кажется, да», — разочарована сказала я. «Спасибо, мама». «Пожалуйста, детка». Она тепло улыбнулась и вернулась к шитью. Неудовлетворённая её ответом, я решила узнать мнение ещё одного человека. «Можно?» — спросила я, постучав в дверь кабинета. «Заходи, Дели». — отозвался отец. Я прошмыгнула внутрь. — Присаживайся. Он скрестил руки на груди и занял оборонительную позицию. Подозреваю, что я не первая, кто сегодня наведывался в его кабинет. Скорее всего, Лили снова трясла его чековую книжку в надежде получить 101-е бальное платье. — Пап, я за советом. — Это ты по адресу. — улыбнулся он, сразу расслабившись. — В чём дело? — Допустим, есть в твоей жизни одна цель — которая кажется недостижимой. Как бы ты поступил? Отказался от неё и выбрал что-то попроще или поставил всё на кон и попытался выиграть? Конечно, попытался выиграть. Кому нужны второстепенные цели? В жизни нужно уметь держать удары добиваться своего. Ты, конечно, не мужчина, но в современном мире женщине такие качества тоже пригодятся. Никогда ничего не падает сверху просто так. У отца горели глаза, когда он произносил свою тираду. Водушевлённая я подскочила к нему и чмокнула в щёку. «Спасибо, папа», — радостно сказала я и собралась уходить. «Дели, а что за цель?», — опомнился он. «Да я просто так спросила», — отмахнулась я и вышла из кабинета. «Отец был прав. Я должна рискнуть, иначе буду жалеть о своём бездействии всю оставшуюся жизнь». Вскоре нам пришло приглашение на очередной бал, и я познала все муки подготовки к важному событию. Даже Лили, видя моё состояние, всё чаще молчала и оставляла шуточки при себе. Я же донимала модистку с тканями и фасоном платья, заставляла Сару делать пробные прически и хвостиком ходила за мамой, уговаривая одолжить на бал её изумрудный гарнитур, который подчеркнёт цвет моих глаз и идеально подойдёт к платью нефритового оттенка. Милая, откуда столько рвения в подготовке к обычному балу? — спросила мама, когда мы возвращались с платьями от модистки. — Мне хочется быть во всеоружии. — Жаль, ты к первому балу также не готовилась. — Глядишь, королева пригласила бы нас на чай, — вздохнула Лили. — Это всё равно ничего бы не изменило. От одного приглашения на чай к нашим ногам не посыпется предложение женить бы Я спустила её с небес на землю. В карете повисло молчание. Через месяц Лили должно было исполниться двадцать три. И из рядов девушек на выданье она перекочует в старые девы. Время не то чтобы поджимало, оно, мягко говоря, требовало решительных действий.